У нас тогда не стреляли. Глава шестая. Институтская жизнь Мани обернулась сказкой. В Московском высшем техническом училище имени Баумана, похоже, представление о подходящей по всем статьям студентке полностью совпало с Маниной сущностью и обликом. Ей-богу, все-таки народное мнение не так уж редко попадает в точку. Надо полагать, этот один из самых знатных и уважаемых вузов, готовивших научно-техническую элиту, ученых и практических мужей самого высокого класса, о женщинах судил так. Или они должны быть вровень с мужиками, а это значит быть процентов на 20 получших по уровню знаний и подготовки, да при этом обладать равной выносливостью для будущих непростых трудов, или же подходить им в качестве жен, ежели, конечно, выдержат училищные страдания. А учение, надо сказать, здесь было весьма мучительным, и не то что девчонки а многие парни отсыпались отсюда целыми гроздьями, так и не добравшись до финиша. Мане же вышел полный фарт. Когда она пришла в приемную комиссию, чтобы сдать документы, туда заглянул высокий старик, перед которым все вскочили. Он сразу положил глаз на большую абитуриентку, подошел к ней, приветливо улыбаясь, а когда мужчина, принимавший ее бумаги, представил Маню как золотую медалистку, кивнул ей и сказал, «А ну-ка, пойдемте ко мне, юное дитя, попробуем на зуб вашу медальку, какого она качества». Маню повели вслед за стариком в сопровождении целого эскорта солидных мужчин, и девочка поначалу оробела, «Думала, не сбежать ли?» «Ну, лишь только думала!» «Ведь ее аттестат и прочие бумаги уже крепко держал в руке сам высокий старец, бодрый идущий впереди маленькой, но, похоже, весьма значительной группки, перед которой расступались встречные студенты и преподаватели, останавливаясь и почтительно здороваясь. Лица людей стерлись из маниной памяти» представляясь какими-то блинами. Один блин из Кавалькады шепнул, как ей повезло. Ее ведут на собеседование к самому ректору, академику Петрову, и если все произойдет хорошо, она может считать себя студенткой, самой первой в новом приеме. По логике предыдущей жизни это известие должно было бы доконать Маню. Молчаливая скромница, стесняющаяся своих масштабов, она могла в конец остолбенеть. Но девушка, ведет же кто-то людей в таких положениях, вдруг глубоко выдохнула, расслабилась и ощутила себя совершенно вольной птицей, к которой проявлен необыкновенный интерес, а потому стесняться нечего, настала пора распушать перышки. В кабинет ректора она вошла уже спокойно, а когда устроилась на краю просторного кожаного дивана, в противоположном углу которого расположился ректор, все в ней успокоилось окончательно, будто в этом кабинете она уже не первый раз и давным-давно к нему привыкла. Старик раскрыл ее папочку, посмотрел аттестат, наскоро прочитал остальные бумаги, потом отложил их. «Ну что ж», — сказал он, приветливо улыбаясь, «не будем опускаться до проверки ваших школьных знаний, это пустое. Запомните, для вас детство в прошлом, теперь начинается совсем иная жизнь, очень трудная и очень взрослая. Понимаете, одним только фактом поступления в наше училище вы поднимаетесь на несколько ступенек вверх, «Времени на раскачку не будет». Она смотрела ему прямо в глаза, и, похоже, что в ее взоре ректор нашел отзыв, которого ждал. Неожиданно академик спросил, «Спортом занимаетесь?» «Нет», — улыбнулась она. «И зря».